Этот сырой тюремный воздух заставляет меня думать об одиночестве. И к чему лицемерить, проклиная лицемерие? Меня угнетает ни смерть, ни тюрьма, ни сырость, а только одно отсутствие госпожи Дереналь. Если бы в Верьере, ради того, чтобы ее видеть, мне пришлось бы скрываться целыми неделями в погребах ее дома, разве стал бы я жаловаться? «Заметно влияние моих современников», — сказал он громко с горьким смехом. «Говоря сам с собою, в двух шагах от смерти, я и то лицемерю. О, девятнадцатый век!» Охотник стреляет из ружья в лесу, его добыча падает, он бросается за нею. Его сапог попадает в огромный муравейник, уничтожает жилище муравьев, Разбрасывает далеко их яйца, их самих. Самые философские из этих муравьев никогда не поймут, что это было за огромное черное страшное тело, сапог охотника, который внезапно проник с быстротою молнии в их жилище, с ужасным шумом и снопами красноватого пламени. Таким образом, смерть, жизнь, вечность. Вещи весьма простые для тех, у кого есть достаточно обширные органы, чтобы их постигнуть. Однодневная муха родится в девять часов утра в долгий летний день, чтобы умереть в пять вечера. Как может она понять слово «ночь»? Дайте ей прожить еще лишних пять часов, она увидит и поймет, что такое «ночь». Так и я умру двадцати трех лет. Дайте же мне еще пять лет, чтобы пожить с госпожой Дореналь. Он принялся хохотать, как Мефистофель. Что за безумие размышлять об этих великих вопросах? Во-первых, я так же лицемерю, как если бы меня кто-нибудь слушал. Во-вторых, я забываю о любви и жизни, когда мне остается так мало времени жить,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 «Я заслужил смерть, — сказал бы я ему, — но, великий Боже, Бог милосердный, Бог снисходительный, верни мне ту, которую я люблю!» Была уже глубокая ночь. Час или два Жульен мирно спал, а потом к нему явился Фуке. Жульен чувствовал себя сильным и решительным, как человек, ясно сознающий все, — что происходит в его душе.